Он нарочно сделал крюк, навестил толстую тёттку гипопотамиху и хорошенько ее нашлёпал. Только для того, чтобы убедиться, что тутцветное волшебная утёс змея говорила правду, когда советовала ему пошлепать других своим хоботом, Он между прочим подбирал дынные корки.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 Дыни принёс? Так подойди посюда, сорванец. Где тебя носило? Заодно мы тебя хорошенько полегаем за твоё ненасытная любопытство. А, а может лучше сюда. тумаков намешить? Мне думается, никто из вас не знает, Как легаться по-настоящему Но я знаю И покажу вам И он распустил свой хобот так а -а -а! швырнул а -а -а! двух своих братьев а -а -а! Что они а -а -а! отлетели далеко в сторону <свят> а -а -а! Клянусь я бананами Где это ты выучился Такой ловкой штуки И что ты сотворил? Со своим носом Крокодил! На берегах серо-зеленой болотистой реки лимпопо Попо меня носом длинным носом Я спросил его, что он ест за обедом А он вытянул мне нос Некрасивый, однако нос Вот и я говорю Да Некрасивый. Но весьма полетный. И он приподнял на воздух своего волосатого дядю Поляна, схватив его за ногу и посадил в шмелиное гнездо. Затем дитя слон, а попросту говоря слонёнок, А! А! Престал сичать так ей. Так ей задай, ровко это тебя получу Вот паучо. вам дядюшка жирафа а? <свят> да. Тот же самый слоненок, только теперь уже самым настоящим хоботом Отшлепал всех членов своей семьи, пока им всем не стало очень жарко хе <свят> хе <Что? свят> <свят> И они прониклись изумлением У высокой тетки Страусихи Утай!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 Ой, натерпелась О, Так натерпелась Но он никому не позволил дотронуться до тыста. птицы Шуruck. колокола Спойте, птица, пожалуйста Ну, пожалуйста Спасибо. Наконец, дело дошло до того, что все родные петя слона Все его братья, слонята, все взрослые слоны Все убежали из дому и поспешили к серо-зеленым берегам Болотистой реки Лимпопо, чтобы выбросить себе у крокодила новые носы Эй, по одному, по одному. Сегодня приема нет. Записывайтесь на очередь у секретаря. И не толкаться. So и вообще я устал, устал. Мне все надоело.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 Хоть старики лимпо-поп, лимпо-поп. Не пройти, дружок, не вдоль и не по Дело даже не в болотах, просто по просто Потому что так avalim pop, лимпо-поп. Хоть старики лимпо по воде, лимпо-поп. Гряди не лимпо Это по Потому что так avalim pop, лимпо-поп. По